То, что я услышал, напоминало о кончании разговора. Так бывает, если говорящий вам предварительно закончит говорить другому лицу. Этот отчётливый стелющийся из невидимого пространства голос сказал: Пройдёт очень немного времени. Затем послышалось обращение ко мне: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 из чувства деликатности сама природа случая и другое подобное так методически спокойно верёвка скручивает руки вырывающие веси из её петель человека я бросил трубку и отошёл через несколько минут слуга доложил что лошади готовы